Глава 13 Уже покинув приемную главы академии, я шла по пустому коридору. Адепты сейчас на занятиях, что несказанно радовало. Правда, радость поубавилась, когда я услышала тяжелые шаги. Но они, выяснилось уже через минуту, принадлежали не учащемуся. Это был мужчина в золотом мундире, который частично покрывали доспехи. Форма золотых врат города Элишера, окружающего столицу Дракс. Тут я вспомнила, что так и не спросила у ректора про янтарь. А командир, чеканю уверенный шаг, прошел мимо, мазнув по мне острым взглядом. «Темных, господин!» — поздоровалась я, оглянувшись. «Как же его подчиненные назвали Ирмшер. Нет, может, Эш?» «Да, точно!» «Ирм-Эш, если не ошибаюсь?» — уточнила я на всякий случай. «Не ошибаетесь, адептка!» «Виллиас! Арея Вильяс, Первый курс!» — поспешила представиться я. чем могу быть полезен адептка Кавилиас?» — поинтересовался светлый заложив руки за спину а и правда через врата проходят сотни людей магов и нелюдей, да и не встречает же он их лично меня вряд ли вспомнит но горгулью, бьющую тревогу почем зря он явно не забыл да и неспроста в академии и леший видел солдат именно в золотых одеждах янтарь то есть горгулья золотых врат которую доставили в академию истоков она исчезла перед практикой первокурсников «Пауза и мое осторожное. Вы часом не знаете, куда ее забрали?» «На допрос», — отрезал Ирм. «Допрос? Это из-за того, что я рассказала ректору? Ее слова подтвердились?» «Снова осторожный вопрос. Между бровей мага появилась складка. От цепкого взгляда серых глаз стало неуютно». «Это я», — передала ректору сказанное горгульей, — объяснила, опомнившись. «Мы с вами уже встречались на третьих вратах. Тогда янтарь забила тревогу». «Мантия принца». Холодно произнес Ирм. «Что?» «На вас, адептка Вилиас, была мантия Элара Несамитиана. Я помню». «Так вот, почему он тогда так странно на меня смотрел?» Слова стражи Академии не подтвердились, вам нечего опасаться. Это горгулья со времен Алых Небес. Ее пробудили по ошибке, но ректор Имерой пожелал оставить ее в стенах Академии. Быстро и четко проговорил маг. «Темных, адептка Виллиас», — попрощался он. «Светлых, Ирм Эш. пробормотала я в спину уходящего мужчины. «Да... Кажется, теперь меня будет в дрожь бросать от любого представителя императорских законов. И, вероятно, янтарь сложно перестроиться на времена, когда темные и светлые стали сотрудничать, а не поголовно убивать друг друга. Миновав северное крыло, я прошла небольшой туннельный коридор и вышла во внутренний дворик. Янтарь действительно оказалась на своем привычном месте». Только вот как и остальные стражи Академии в спящем состоянии. Ей усиленные печати прямо на крыльях вырезали. Окинув каменную сочувствующим взглядом, я, шумно выдохнув, сделала пару шагов, когда услышала тоненький голосок. «Темная у моих врат!» Резко затормозив, удивленно посмотрела на тусклые язычки пламени в ее глазах. «Ты же спать должна!» Пораженно проговорила я. «Какой тут уж сон, когда смрад смерти вокруг!» «Хочешь, чтобы следующую печать тебе на лоб пригвоздили? Прекрати уже!» «Академия защищена не хуже императорского дворца», воскликнула я с каким-то ожесточением в голосе. «Здесь пятиступенчатая защита. Будь рядом враги, сейчас со всех стражей были бы сняты печати, и это в дополнение к защите, которую ректор создал своими руками. Там такая чертовщина вылезет, что наши недруги будут у Лепетова, теряя души», припомнила я слова Тири. «Правда, что именно за чертовщины вылезти должна, я не знала». Но почему-то уверенно. адепты и некоторые особо изнеженные профессора будут удирать на перегонки с врагами. Они уже напитались достаточной силой. Скоро смрадные напьются крови. Насытятся. Приятно им подавиться, а я в комнату. Я, знаешь ли, на практике, почти на собственной шкуре и в полной мере прочувствовала смрад смерти. Больше желаний нет. Темных янтарь. «Попомни мои слова. Эти стены наполнятся криками, полы будут залиты кровью. Грядет мрак, мрак все и поглотит. Хрипло выдавила горгулья, и танцующие янтарные огоньки в ее глазах угасли. И как ей удалось обойти печати? Беззвучно бормоча проклятие под нос, я, передвигая как можно быстрее конечностями, шла в направлении жилого крыла, то и дело отгоняя бредовые росказни янтарь. Я должна связаться с дядей и маликой, еще мне нужны ванны и сытный обед. С этими намерениями я добрела до комнаты, с ними же вошла внутрь. И, продолжая думать о планах, окинула усталым раздраженным взглядом собрание заговорщиков. За небольшим круглым столиком, откуда он тут только взялся, разместились Леший, дух дракона, домовой и Эйн, с кляпом во рту, связанные по рукам и ногам у моей кровати. «О, мои!» — затрепыхался ведьмак. А сказано мне было, видимо, Помоги. И почему нечисть проводит собрания, совмещенные с похищением адепта, именно в моей комнате? А, собственно, почему нет? всего-то очередной гвоздь в крышку моего гроба. «Вы что тут за бардак развели?» — за могильным голосом поинтересовалась я. «Ну так, мамила, шо в дверях стоишь? Проходи, располагайся!» — добродушно начал дедушка Белотур. Почувствовала себя в гостях. «А может, я комнатой ошиблась?» «Наша героиня вернулась!» — воскликнул Тарш, вытянул ветвистую руку, и та удлинилась к самому порогу. А в ладони Лешего прямо перед моим лицом вырос огромный букет темно-синих, почти черных роз на белых ножках. С такой тяжестью в руках на ногах еле устояла. Вдохнула чарующий аромат, провела пальцами по бархатистым лепесткам с золотой пыльцой, коснулась острых листочков с серебристым отливом. «Они волшебны!» — улыбнулась я. «Подстать, хозяйке? величественно изрек Эльд, гордо вскинув голову. «Цветы полукровки!» — добавил дедушка Белотур, поглаживая кустистую бородку. Полукровки? Я решила, это леший проявил фантазию. «Ими усеяна вся цитадель истоков», — пояснил домовой. «Но добыть их может разве что леший». «Правда?» Я снова взглянула на розы. Они будто сочетали в себе два эфира. «Откуда чувство грусти, милая?» Озаботился представитель маленького народа, почувствовав перемены то ли в моем взгляде, то ли в выражении лица. «Жаль будет смотреть, как они начнут умирать. У меня тут же букет отобрали». Тарш обзавелся еще парой конечностей. Одна открыла окно и спустилась вниз, откуда послышался женский визг. Другая превратилась в плетеную корзину, куда леший высыпал землю, видимо, собранную с клумбы у стены жилого корпуса. Как только из стеблей отросли корешки, их бережно усадили в землю. После чего с видом «цветет и пахнет», причем сам Тарш, и причем в буквальном смысле покрывшийся розовыми цветочками, протянул корзину мне. Задумчиво прикинул, смогу ли удержать. и в итоге выдрузил ее ко мне на стол. Я благодарно улыбнулась, погладила усевшегося мне на плечо дракончика. «О, маги, -э, э приглушенного запил Эйн, трепыхая связанными конечностями. «Так, а с ним что?» — кивком указала я на ведьмака. Дедушка Белотур сложил маленькие ручки на груди, насупился и поведал, не скрывая раздражения. «Я, бачиво, говоренное время и место за отчетом для той маленькой свирепый прибыл, а отчета, собственно, нет, и болезненного, собственно, нет, И тут чую я, значит, в защиту комнаты кто-то пробирается. Взгляд из подлобья на ведьмака. Эйн попытался что-то сказать в свою защиту, но кроме невнятного мычания ничего не вышло. Ну, ток мой я когда явился, нашел этого. Очередной осердитый взгляд из подлобья. После расправы Тарша развел руками дымовой. А нечего шастать у комнаты моей освободительницы! Прошипел Эльд, и цветочки из розового в ядовито-красной окрасились. Я стояла, устало потирая переносицу, а дедушка Белотор продолжил делиться новостями, бурно жестикулируя руками. А Малика злюща була! Яко тот демон на слюте светлых ведьмочек. Все грозилось голову с плеч рубить. После уже подгрызать те головы хотела. Платая одна яка. Плохое предчувствие накатило лавиной. А Як не пустили в академию ученицу свою проведать? Так та свирепо дебош устроила. Двум стражам-горгулем крылья-то повыдирала. Я прикрыла лицо ладонью, сдерживая рвущийся вой. «Глава Академии об этом ничего не говорил», — простонала я. «Ну, ток мой ректор Имера и госпожу Уэльскую образумить пытался». Возвел домовой ладошку к потолку и грустно добавил. «Зря!» Не сдержалась, тихонько взвыла, сползая по стеночке на ватных ногах. Но Эльд придержал, усадил на стул. «А там уже и головы с плеч все тем же несчастным стражем. И пламя буйствовало. Но пламя-то все живое выжигало. Так что свирепствовать уже начал Тарш. Взвыло громче, спрятав лицо в ладонях. Мне ректор три дня давал на возможность уговорить Эльта уйти, а он свое недовольство при главе Академии во всей красе демонстрировал. Ты не реви, у остальных головы на плечах остались. Попытался утешить Белотур. Малика як увидала Лешева, так гнев весь и испарился. Он ей шепнул, что в Академии за тобой присматривает. в благодарность за свое спасение. Я в надежде взглянула на Тарша. Тот кивнул, подтверждая слова домового. «Хвала темнейшим, что тебе удалось усмирить, Мали!» тихо пробормотала я, рассматривая возгордившегося собой Тарша благодарным взглядом. Вот головы стражи выдохнули с облегчением. Активно покивал дедушка Белотур и добил окончательно. Ровно до той поры я, и сказал, что главарь академических гоблинят требует его капитуляции и немедленно убраться во освоясь и со своих земель, Гаргульи яку слыхали, так сразу голову докрыли свои, пядебрали, и давай наутек. Всю благодарность сдула в нижний мир. Эльд невинно хлопал зелеными ресницами, а я боролась с желанием отстричь у него все цветочки тычинки до да пистики. По итогу, Имирую пришлось поднять белый флаг и разрешить Таршу остаться, если той перестанет дебоширить и помощь травникам окажет, поведал домовой итог подлинной манипуляции Лешего. На том, собственно, и порешили. А госпожа Уэльская напоследок и любезностями с Имером обменялась. Угу. Представляю, что там за любезности были. Малика, метелка ты бешеная, просипела я вознеможением. Ну, так мой ректор в любой ситуации сохраняет лицо. Иной раз тут такие родительские кадры вырываются, что с каменных стражей печати снимаются. Не удивлюсь, если меня после ее выходки исключат или на худой конец в бестиарии профессора Нирдыша переселят. С другой стороны, ректор допустил промах с практикой, где я чуть темную душеньку богам не отдала. Видимо, это и стало причиной, почему глава Академии умолчал о стычке с Маликой, да и о требовании бабушки он не сказал. В любом случае, так больше продолжаться не может, иначе или Ирмона, или Малика в итоге доведут ректора до крайней степени невежливости, и тогда в его кабинете точно появится еще одно рабочее место, а угроза воплотится в реальность. Достав лист бумаги, я решила написать бабушке письмо. Еще в драксе глава рода просила меня присылать ей висточки каждую неделю. Вот, собственно, и повод появился. И время так-то уже истекло, учитывая мой почти недельный сон восстановления. Я коротко пересказала Ирмоне о днях в академии, которые провела в сознании. Подбирая слова, упомянула о случившемся в пригороде Райхола. Рассказала про занятия и профессоров. Трижды написала, что со мной все в полном порядке. жива, здорова. готова вершить великие дела. И в самом конце мягко, опять-таки подбирая выражение, попросила больше не давить на ректора своим авторитетом. «Ибо хочу учиться здесь, потому что во мне разглядели хотя бы талику таланта, а не потому что моя бабушка способна и на демонов страху нагнать». Запечатала конверт, указала адресата и, положив на стол, взяла следующий лист бумаги. Сообщение для Малики было коротким и четким. Оно содержало требование о встрече и присутствии дяди Сайлоса. Допрос, естественно, состоится в учебном городке Брис, где, собственно, и находится Академия. Брис считается учебным городком исключительно из-за самой Академии, но учебного в нем так-то всего три улочки, где можно купить все необходимое для пополнения знаний или улучшения навыков. В остальном город как город, мало чем отличающийся от других. Внизу письма указало прибыть в маленькую таверну «Хвост дракона» в 7 вечера сегодняшнего дня, после чего оба конверта, овеянные бытовым заклинанием, Выпорхнули в окно и направились в секретариат Академии, откуда через портал их доставят адресатам. А вот за разрешением на выход из Академии я пойду к ректору. И да, как самая послушная темная ведьма, убиваясь тем фактом, что свои походы к магу все никак не получается минимизировать. На самом деле интуиция подсказывает, куратор Митин никуда меня не отпустит. А я сейчас не в том настроении, чтобы вежливо разъяснять императорскому ящеру отсутствие уонного документа, свидетельствующего о том, что я его собственность, и ему позволено помыкать мной, как вздумается. Повелеваю я драконами или нет, душа древнего у меня или только мое дело. А связь с им, Я ее разорву. И шли бы они все гиблыми болотами к танцующим пиксе на знатный пир этих злобных тварюшек. «Я так-то теперь главный травник в Академии», похвастался Тарш, оторвав меня от рисуемой воображением картины, где Элла из компании улепетывает, сломя голову от весело хихикающих крылатых вредителей, намеревающихся поснимать с скальпы. А моя компания непрошенных гостей сидела тихо и не мешала, покуда я дерганым движением строчила письма. Только Эйн уже, правда, не трепыхаясь, видимо, из сил выбился, просто сверлил меня злющим взглядом. Что касается Эльта, не сомневаюсь в благородстве ректора Имерая. И все же нельзя ляшему быть таким наивным. Профессор Амец наверняка закатил очередную истерику и увидел главу Академии, что лучше Тарша приобщить к делу, чем прогнать. Но что-то мне подсказывает, Эльта будут эксплуатировать по полной. «Я присмотрю за ним», — шепнул домовой, весело подмигнув. Я улыбнулась, перевела взгляд на продолжающего цвести и пахнуть лешего. «Рада за тебя, Эльт, но почему то не вернулся домой?» «Вернулся, Аре. Как истек третий день, вернулся!» И ждали там меня обитателя горного леса. Пробудились, как только я раскинул свои корни. Но волновался за тебя ведьмочкой, вот и вернулся. И духа дракона оставлять в одиночестве не хотелось, печально поведал леший, опустив голову. Жаль стало и Тарше, и дракошу. Но тут Эльта, вдруг подобравшись, возвел руку к потолку, другую к сердцу прижал и картинно провозгласил. «Мы с ним две одинокие, никем не понятые души». взгляд на меня. «Смекаешь, подруженька моя?» «Ага, смекаю. Скучно ему, короче говоря, в лесу сидеть. Там же нет академических гоблинят, которых воспитывать можно, изощренными методами несмертельного отравления. Ну, тут уж ничего не поделаешь. Ректор сам подписался. А, не совсем, сам, конечно. Но, сути дела, это не меняет. Так что все будущие дебоши Лешева не на моей совести. Я повела плечом, чтобы Дракоша перелетел на другое место». поднялась на ноги, молча сняла пиджак, бросив его на спинку стула, взяла несколько стеклянных пузырьков из деревянной шкатулки и уже у двери ванной озвучила «Хочу отдохнуть и перевести мысли в порядок. Буду благодарна, если меня не станут беспокоить в ближайший час». «И... развяжите его». Усталый взгляд на Эйна. Я еще выясню, что это он собирался делать в моей стерекомнате, когда пытался в нее пробраться. После сказанного, не дожидаясь ответных слов, закрыла за собой дверь. Приложила ладонь к древесине, и непроницаемый полок оградил меня от внешнего мира. Использование защиты среднего уровня мгновенно отозвалось слабостью. Все же я испытала полное опустошение резерва и еще не совсем восстановилась. Зато убедилась на собственной практике. Полукровки не выгорают. Активировала прикосновением пальцев белый кристаллик на кране. И пока ванна наполнялась горячей водой, я сняла тунику, штаны и нижнее белье. Взяла пузырек с солью аранийского моря, Бросила щепотку в воду, и та окрасилась в нежный бирюзовый. Туда же добавила пару капель масла дерева риза, благотворно влияющего на кожу, и каплю драгоценного масла цветка Элиса. Комнату тут же наполнил волшебнейший аромат. Успокаивающий и расслабляющий. Первые полчаса я решила дать своим нежным нервам просто отдохнуть и ни о чем не думать. А стоило взгляду зацепиться за тонкий ободок черного золота на пальце, в голове обосновалась первая мысль, и не самая приятная. Схоже с колебаниями ограничителей Ди и Шевьена, только в разы мощнее. И связь, кажется, двухсторонняя. Но гадать бестолку. Работ древних мастеров подобного рода я не встречала. Ответа мне сможет дать только куратор Митиан. Обязан, раз уж без разрешения нацепил на меня кольцо. Да и к моему темнейшему разочарованию, знает он обо мне, кажется, больше, чем я сама. Другая мысль, и куда более жуткая. Это некромант. И, возможно, убийца семерых жрецов. Я только сейчас поняла, что в кабинете ректора открыто сказала, что мы работали сообща. Но как-то неожиданно, никто из присутствующих не указал на это. Их больше впечатлил болтливый зомби. Третья мысль, и уж совсем выводящая из себя, — это я. Вернее, эфиры. Неужели моя магия так странно себя ведет рядом с Эллоем из-за души его дракона? И ведь только рядом с ним. Может, причина в моей, собственной неугомонной и, как говорит Нилмейн, древней душеньке? но тогда бы и с ним эфиры буйствовали. Магия — моя неотъемлемая часть, которая поддается эмоциональному контролю. Выходит, это я так на Эларни реагирую Да чтоб мне тысяча проклятий на голову обрушилось? Я явно пришла к неправильным выводам. Следующее, о чем раздумывала, это предстоящий разговор с Малей и дядей. И стоило об этом подумать, как сердце сжимал страх. Что, если Нил Мэйн прав? А что, если не прав, а я обвиню дядю во лжи? Шумно выдохнув, растерло лицо ладонями и с головой опустилась под воду. Решив, что отоплением дело не решить, вынырнула, закашлившись: Ничего, я совсем разберусь. Всю свою недолгую жизнь мнила себя чародейкой смерти. И ничего же, выжила. Правда, слова Лемьена и шепотки адептов навели на мысли об Анаме и ее длинном языке. Уж с нее после моего проклятия не убудет! Распишет история обо мне стройным размахом. погрузившись во всевозможные размышления и пытаясь не утратить нить главного, я и не заметила, как провалилась в дрему.